Фуфломицины всея Руси. Надо ли лечить иммунитет? Начать эти рассуждения хотелось бы с вопроса о том, а нуждается ли вообще иммунитет в том, чтобы его подстегивали? И если да, то когда? Понятно, что состояния, которые влияют на снижение естественной защиты, существуют. Это тяжелые болезни, иммунодефициты, алкоголизм. Тут без особого лечения, ясно, не обойтись. Сбить налаженную работу иммунной системы могут и постоянный недосып, однообразное питание, малоподвижный образ жизни, вредные привычки. И для нормализации здоровья тут тоже надо корректировать причину. Но стоит ли пытаться активизировать защиту при каждом насморке? Иммунологи отвечают довольно дружно. Это не только бесполезно, но даже вредно. Вообще, все иммунные препараты условно можно разделить на три группы – иммуномодуляторы, иммуностимуляторы и иммунодепрессанты. Третью трогать не будем. Эти лекарства применяют для подавления иммунитета, например, после трансплантации органов. А вот составы из первых двух категорий активно предлагают фармацевты и врачи при ОРВИ. Модуляторы – вещества, которые призваны как бы чинить поломки, уравновешивать работу тех или иных веществ. Стимуляторы должны усиливать производство защитных компонентов и активизировать клетки. Иногда подобные препараты – Производители называют противовирусными, и все они стабильно входят в списки самых продаваемых в России лекарств. Популярность объясняется легко. Реклама подогревает желание подкормить иммунитет и беспрестанно говорит, что таблетки или капли усилят естественную защиту и предотвратят простуду или грипп. Вице-президент Российского научного общества иммунологов, доктор медицинских наук Иван Козлов говорит, что логика производителей ему ясна. Владельцы фармакологических предприятий понимают, что иммунная система человека и так способна без внешней помощи справиться с большинством болезней. Уж с простудой так точно. А если предложить этот процесс простимулировать, то и обман не будет заметен, и заработать удастся. Впрочем, не все так безобидно. Что такое фуфломецины? В медицинском сленге не так давно появилось новое слово ⁇ фуфломецины ⁇ Да, корень тот самый ⁇ фуфло ⁇ что значит ⁇ ложь, обман или подделка ⁇ А окончание добавляет связи с медициной. Этот термин стал популярным после публикации в сети расстрельного списка препаратов на сайте «Энциклопатия». Это интернет-энциклопедия, в которой врач-невролог из Санкт-Петербурга Никита Жуков рассказывает о лекарствах с недоказанной эффективностью. И в этом списке оказалось немало тех, что обещают укрепить иммунитет. Чтобы не быть голословным, Автор списка штудирует международные стандарты и оценивает научную доказательную базу. Какие нужны доказательства? Обычно мы не задумываемся, сколько стадий испытаний проходит препарат, прежде чем получает звание работающего. На самом деле, если человек просто выпил таблетку и ему полегчало, это еще не повод называть пилюлю лекарством. Вдруг болезнь прошла сама? Чтобы устранить такие случайности, ученые начали проводить сравнение в двух группах больных. Одной давали лекарства, другой нет, и смотрели на разницу в состоянии. Но потом исследователи выяснили, что встречается и эффект плацебо, когда помогает буквально любая таблетка, по психологическим причинам. Экспериментаторы решили давать что-то всем. Тестовая группа стала получать лечебные составы, а контрольная – пустышки. Причем не знать, где что, обязательно теперь должен и сам дающий препараты врач. Эта информация зашифровывается и хранится только у организаторов исследования. Такое изучение – двойное слепое рандомизированное плацебо-контролируемое. На тысячах людей сегодня проходят все препараты, которые претендуют на статус научно подтвержденных. А вот еще один факт. На сайтах, где публикуются результаты научных исследований, есть графа, в которой обязательно положено сообщать о конфликтах интересов. Часто клинические испытания проводятся за деньги производителя. Это вызывает вопросы и споры о том, не сфальсифицированы ли результаты. Поэтому существует и еще одна проверка – метаанализы, когда исследуются результаты разных исследований, касающихся одного и того же препарата. Полученные данные публикуются во всемирно признанных источниках обзоров, например, Cochrane и справочниках типа RxList. Чем доказательная база больше, тем меньше дискуссии вызывает каждый конкретный препарат. А что не так с иммуномодуляторами и чем тогда лечить простуду? Обо всем по порядку. Расстрел иммуномодуляторов. Увы, лечение ОРВИ с помощью лекарственных препаратов – отличительная черта постсоветских стран. Что делают в мире? Я тоже обязательно расскажу. Но пока о тех самых лекарствах, которые нам назначают врачи или продают фармацевты в аптеках. Считается, что если таблетки легко купить, то они как минимум безвредны. Так ли это? Есть группа лекарств, которые работают за счет антител к гамма-интерферону. Названия знакомые, темы привлекают считает автор расстрельного списка. Интерфероны – белки-защитники, которые сигнализируют иммунитету о наступлении врага. Антитела – те, кто выходит бороться. Но здесь речь об антителах к интерферону. Это нечто другое. То есть антитела борются не с вирусами, а с интерферонами человека. Вопрос – зачем? Эксперты на него отвечают. Такой механизм воздействия на иммунитет действительно применяется. Правда, при лечении более серьезных, например, аутоиммунных заболеваний. Чтобы защитные клетки прекратили нападать на органы, их действия нужно притормозить. Логика есть. Но действующего вещества для этого требуется намного больше чем представлено в разрекламированных препаратах. Чтобы эффект действительно был, придется вводить эти вещества непосредственно в кровь. Получается, съеденная таблетка ничего не значит? Зачем подобные вещества нужны в противовирусных препаратах? Честно говоря, неясно. Но давайте заглянем внутрь. Там, как обычно, все самое интересное. Если разобраться, то иммуномодуляторы, которые воздействуют за счет антител к гамма-интерферону, в реальности несут пользы не больше, чем гомеопатия. Антител там и так мало, да их еще и растворяют в водно-спиртовой смеси. Остаются ничтожные количества. Вот вам красочный пример. Биолог, член комиссии РАН по борьбе с лженаукой, Александр Панчин разбирает в цифрах компоненты одного из таких препаратов. В инструкции написано «Антитела к гамма-интерферону человека афинно-очищенные, 3000 грамма». Мелким шрифтом добавлено «Активная форма с содержанием не более 10-16 нанограмм на грамм действующего вещества». Представляете, концентрация – одна миллиардная доля. То есть в одной таблетке, вполне вероятно, не содержится даже одной молекулы действующего вещества. Что же тогда мы покупаем? Панчин поясняет. За 200 рублей обеспокоенный родитель покупает ребенку 20 таблеток, состоящих из вспомогательных веществ лактозы моногидрата – 267 тысячных грамма, целлюлозы микрокристаллической – 3 грамма и 3 тысячных грамма. Иными словами, вы приобретаете молочный сахар по цене 37 400 рублей за килограмм. В итоге, кстати, в организм поступают углеводы, которые вы и так получаете с пищей. Производители на такие суждения, разумеется, реагируют болезненно. Это понятно, ведь неудобные факты мешают рекламе препаратов, которая продолжает кричать, что перед нами универсальное лекарство от всех вирусов. Вот цитата из статьи Жукова про тот же злосчастный препарат. С начала 2020 года российские медучреждения Накупили его на 1,6 миллиона рублей. А сколько людей еще приобрели после рекламы с грустным пингвинчиком? И это при том, что в 2018 году Министерство образования и науки РФ присудило компании «Антипремию» за самый вредный лженаучный проект. Имелся в виду ребрендинг концепции гомеопатии. Поясню. Гендиректор компании-производителя заявил, что выпускает никакие не гомеопатические лекарства, а релиз-активные. Еще один новомодный термин, который применяют, когда говорят о лечении ОРВИ. Правда, значения пока мало кому понятны. Плюсы якобы в отсутствии токсичности и привыкания к таким препаратам. По словам автора новой разновидности лекарств, члена корреспондента РАН и доктора медицинских наук Олега Эпштейна, релиз активность достигается за счет многократного разведения действующего вещества. Вопреки сомнениям, работать оно должно не как гомеопатия, а каким-то другим чудесным способом. Но доказательств этому, к сожалению, не существует всю концепцию в 2019 году Ран назвала противоречащей фундаментальным законам естествознания. А ведь академики не часто прибегают к таким сильным выражениям. Итак, перед нами, по сути, золотая пустышка. И детские таблетки отличаются от взрослых только картинками на упаковке, а вовсе не разницей в составе. В базе медицинских научных публикаций PubMed есть, тем не менее, не один десяток статей про этот препарат. Написаны они преимущественно российскими авторами и, как подметил создатель расстрельного списка, треть в соавторстве с Олегом Општейном. В некоторых налицо конфликт интересов. Авторами исследования выступили сами производители, что ставит под сомнение объективность суждений. Это мы еще разобрали только одну группу препаратов. Взглянем на средства, в составе которых главную роль выполняют сами интерфероны. Это одна из разновидностей заколдованных стрел, которые при нормальной работе организм вырабатывает сам. Если их вводить искусственно, они и правда будут действовать но используют такое оружие при лечении рака или артрита и опять же в больших дозировках. Те же, что продаются для лечения простуды, иммунная система может даже не заметить. Исследований, которые подтверждали бы положительный эффект, мало. Вывод гласит, что работоспособность таких препаратов далека от идеальной. Кроме того. Ученые не исключают риска побочных эффектов, причем пострашнее ОРВИ. Снова отмечу: вмешиваться в работу иммунитета могут только врачи, которые способны взвесить пользу и вред. Ученые из Оксфордского университета проанализировали 241 исследование, чтобы собрать экспериментальные доказательства эффективности препаратов против насморка и легких проявлений респираторных заболеваний. Заключение таково, лицензированных эффективных противовирусных препаратов против насморка не существует, интерфероном нет места в повседневном использовании. Не буду отрицать, у некоторых препаратов, нацеленных на иммунитет, действительно иногда отмечаются положительные эффекты. Но вряд ли такую информацию стоит воспринимать как руководство к широкому выпуску лекарств, скорее к проведению более масштабных исследований. А пока, как я бы сказал в своей программе, не чудо. Кстати, чуть не забыл упомянуть о средствах с устаревших препаратах, которые уже не применяются в мировой практике. У некоторых из них в составе потенциально токсичные вещества. Тем не менее, торговля идет бойко. Среди представленных в аптечной сети препаратов один, изобретенный еще в 1947 году, чрезвычайно популярен. Все бы ничего, но еще в 2007 профильный комитет Российской Академии Медицинских Наук рекомендовал изъять этот продукт из перечня лекарств. Причиной стала недоказанная эффективность. Впрочем, это не мешает производителю по-прежнему на нем зарабатывать. Иммунологи в шоке. Что об играх с защитными механизмами думают иммунологи? Они, мягко говоря, не в восторге и пугают непредсказуемыми последствиями. Вот, например, кандидат медицинских наук, Аллерголог-иммунолог Ирина Манина говорит, «Вы можете вместо благой цели слишком сильно повысить иммунную сопротивляемость. В итоге разломаете остатки своей работающей иммунной системы. Механизм действия многих препаратов неизвестен. Как они работают – неизвестно. Как они сработают на вас конкретно – тем более непонятно». Того же мнения придерживается и вице-президент Российского общества иммунологов, доктор медицинских наук Иван Козлов. Полагаясь на небольшие исследования, по-настоящему серьезно сегодня обсуждать историю с тем, что эти препараты на 100% эффективны, на 100% безопасны, нельзя. Есть только один препарат, который действует на 100%. И этот цианистый калий в дозировке 1 грамм после него пациент не возвращается особенно осторожными надо быть, когда речь идет о детях, для которых частые ОРВИ – обычное дело из родного дома малыши попадают в детский сад или школу, где иммунитет сталкивается с сотней незнакомых вирусов. процесс налаживания отношений Это приобретение специфического иммунитета. Да, посредством болезней тоже. А таблетки могут сыграть злую шутку с неокрепшим организмом. Каковы последствия? Как никто другой, в этом вопросе теперь разбирается Татьяна Шевелева из Пензенской области. Мы встретились, когда я работал над созданием сюжета об иммуномодуляторах. Ее сын, как все детсадовцы, часто болел, и мама заметила, что те самые препараты ускоряют выздоровление. Татьяна стала давать их сыну при первых признаках простуды, а потом и для профилактики. Эффект казался восхитительным. Когда дети в саду словно по цепной реакции заболевали, ее ребенок был здоров. Но так продолжалось недолго. Спустя год бесконтрольного приема иммунных препаратов мальчик не просто стал часто болеть. Он едва успевал вернуться домой из больницы, как снова попадал в стационар. А таблетки уже не помогали. Организм ребенка перестал справляться с инфекциями. Я этими препаратами просто убила естественные защитные силы своего сына. Говорит теперь Татьяна. Именно таков был вердикт врачей, и это подтвердили анализы крови. При воспалении она должна буквально кишеть лейкоцитами, но в организме малыша их уровень был даже понижен. Что произошло? Наверняка вы слышали совет психологов о том, что детям в раннем возрасте нельзя отказывать, если они хотят помочь донести пакет из магазина или приготовить что-то вместе с вами. В этот момент формируется поведение и отношение к окружающему миру, лениво-потребительское или активно сопричастное. И хотя маме готовить с участием ребенка утомительнее, процесс занимает больше времени, и нужно беспрестанно следить за всем вокруг. Верное решение – перетерпеть, и удовлетворить любознательность. Если сказать что-то вроде «отойди», еще успеешь натаскаться сумок или наготовиться. Дети могут облениться и всегда ждать, что за них эту работу сделает кто-то другой. Иммунитет действует также. Во-первых, вторжение в детскую, еще не сформировавшуюся иммунную систему не дает ей научиться сопротивляться болезням. Иммунитет расслабляется и привыкает к сторонней помощи. Во-вторых, постоянная стимуляция даже у взрослых приводит к эффекту загнанного коня. Такое сравнение применяет в практике и профессор Иван Козлов. «Бежит, бежит, бежит, а линия финиша все время отодвигается». В конце концов он падает, поэтому огульно использовать иммуномодуляторы, тем более их комбинации, когда дают 3, 5 и более препаратов одновременно, ни в коем случае нельзя. Чтобы вернуть здоровье сыну, семье Шевелевых пришлось не только отказаться от ненужных таблеток, но и начать закаливать ребенка, поменять питание, больше гулять. Даже при таком образе жизни на восстановление мальчику потребовалось 3 года. Работают ли природные иммуностимуляторы? Кроме аптечного, есть и другой рынок альтернативных средств, которые обещают заставить защитные силы организма работать эффективно. Торговцы предлагают препараты из оленьих рогов, и другие чудо-растения, А иногда даже советуют есть живых насекомых, например, так называемых жуков-знахарей. Звучит неаппетитно, но такое реально есть. И продавцы настаивают на постоянном увеличении дозы живого лекарства, начиная с одного жучка и заканчивая 30, а то и 5 десятью за раз. Терапия бюджетная. цена от рубля за штуку. Честно говоря, представить себе это сложно. Стоит ли так себя, да и жуков мучить? Что наука знает о результате? На самом деле достаточно, чтобы сделать выводы. Доктор биологических наук, профессор кафедры зоологии и экологии Московского педагогического университета Кирилл Макаров взглянув на тех самых насекомых, которых мы ему принесли во время съемок программы «Чудо техники», быстро определил, что это жуки из семейства чернотелок. Знахарями их называют в народе за якобы чудодейственную силу. Раньше этих букашек разводили на корм рептилиям, и заводчики заметили, что у питомцев от такого питания лучше заживали раны, и реже встречались болезни. Возникла идея, что жук полезен. Зоолог говорит, что знахари и правда едят некоторые народы, например, в Южной Америке, веря в лекарственные свойства. Но мировая наука доказательствами полезности такой терапии не располагает. Более того, нет гарантий, что лечение жуками будет безопасным. Кирилл Владимирович предостерегает. Необходимо быть уверенным, что это тот самый вид жуков, потому что не все чернотелки токсичны в равной степени, есть гораздо более ядовитые, и влияние этих ядов на организм не изучено. Помимо того, что неизвестно вообще действующее вещество, которое несет потенциальную пользу. Лично я думаю, что все положительные результаты были связаны просто с большим количеством белка, которое содержат все насекомые. Но ведь не только они. Чуть менее экзотическое средство – биологически активные добавки на основе рогов оленя. Но и тут проблема. В отдельных работах действительно говорится об их эффективности. Но современных качественных исследований с контрольными группами и доказательной статистикой не существует. Есть сомнения и в безопасности. Даже травки, которые многие пьют в сезон простуд, не так уж безобидны. Возьмем хиноцею. Растительные препараты на ее основе популярны у нас, в Европе и Северной Америке при простудных заболеваниях. Небольшой положительный эффект, как показывают исследования, растение оказывает, но он куда меньше, чем при приеме витамина С, пробиотиков и добавок цинка. Более того, у испытуемых нередко возникали аллергические реакции. А еще ученые выяснили, что хиноцея в некоторых случаях может способствовать росту опухолей или прерыванию беременности. Резюмировать хотелось бы словами известного и уважаемого педиатра Евгения Комаровского, который умеет сформулировать не в бровь, а в глаз. По его словам, работающий иммуностимулятор при простуде все-таки существует, и за ним даже не нужно идти в аптеку. Это правильно настроенный папа. Это тот папа, который будет с ребенком гулять, который стукнет кулаком по столу и обратится к бабушке с вопросом. Не хочет есть? Оставь его в покое. Папа схватит маму за руку и скажет. Дорогая моя, не надо бежать в аптеку. Что же предлагает делать комаровский? Тоже что рекомендует и вся мировая наука. Прежде всего, не вмешиваться в иммунитет. Когда нужно вмешиваться в работу иммунитета? В рекомендациях Всемирной Организации Здравоохранения по лечению ОРВИ иммуномодуляторов нет, как нет их и в Международной Кокрановской библиотеке. Более того, иностранные врачи приходят в ужас, когда узнают о российской моде на такие лекарства. На семинаре, посвященном способам лечения онкологии, мне удалось пообщаться с врачом-онкологом римской больницы Сан-Камилло фарланини Андреа Манкуза. Он долго не мог понять, о каких препаратах идет речь, а когда разобрался, сказал «В Италии не лечат иммуномодуляторами простуду. И тем более невозможно даже представить себе, что в Италии человек сам пошел в аптеку покупать иммуномодуляторы. Там же мы обсудили вопрос и с руководителем онкологического центра ЦКБ номер 2 имени Н.А. Симашко, врачом-онкологом Дмитрием Решетовым. Он поддерживает мысль о том, что место серьезных иммуномодуляторов в лечении тяжелых болезней, таких как рак. Надо сказать откровенно, что эти препараты мы не сможем купить в обычной аптеке. Это дорогостоящие лекарства, которые прошли многие фазы клинических испытаний. Это препараты с доказанной медицинской эффективностью действия. Более того, человек не выздоравливает сразу, потому что иммунные лекарства – только одна из частей палитры лечения онкологических пациентов. Они никогда не применяются в одиночку, только в комплексе. Специалисты в один голос твердят, таблеток для укрепления иммунитета не существует. Любой препарат – это вмешательство в слаженную, сложную работу системы, что при самолечении может вызывать страшные последствия, в том числе приводить к развитию аутоиммунных заболеваний. Те, кто реально занимается вопросами коррекции иммунитета и в онкологии, и в других областях. Под иммуномодуляторами понимают большой спектр препаратов, которые действительно могут регулировать, стимулировать и даже подавлять иммунный ответ. Но если делать это бесконтрольно, то можно довести себя до злокачественных опухолей кровотворной системы. Кстати. Такая явная реклама лекарств, как у нас, в Европе запрещена. Там нет и массовой безрецептурной продажи. Плюс аптечные сети не имеют права конкурировать между собой по цене, что тоже защищает потребителей. В общем, бизнес зажат в жесткие рамки, чтобы минимизировать самолечение. Да и врачи, нужно сказать, более законопослушны. В России, увы, нередко назначают препараты тех фирм, с которыми заключен контракт у больницы или с конкретным доктором. Иммуномодуляторы не спасут от коронавируса. Кстати, если раньше всплеск покупок иммуномодуляторов приходился на весну и осень, то в 2020 продажи пошли вверх с появлением нового вируса. Говорили, или как минимум намекали, что и его тоже вылечат иммуномодуляторы. Я мог бы поиронизировать на этот счет, но тут не до смеха. Множество тяжелых и смертельных случаев, как теперь понятно, было связано с несвоевременным обращением к врачам, попытками самолечения. Тем более, что коронавирусу присущ цитокиновый шторм. Практически летальная реакция иммунной системы, которая в этот момент не просто активна, она перевозбуждена. И теперь представьте, к чему может привести стимуляция естественной защиты. Это все равно, что подлить масло в огонь. Врачи в этом вопросе солидарны и рекомендуют в лечении использовать комплексный подход, который при легком течении болезни когда вы наблюдаетесь дома, а не лежите в больнице, сводится к здоровому образу жизни и правильному питанию. Чем лечить простуду? Возвращаясь к вопросу повседневной важности. Наука говорит, что при простуде нужны самые простые методы лечения. Например, рекомендации английской шропширской клинической комиссии содержат следующий список. Отдыхай и спи. Находись в тепле. Пей много жидкости. Полощи горло. Где лекарства, спросите вы? Они есть. Например, не запрещены жаропонижающие, такие как ибупрофен или парацетамол, и местные антисептики для горла и носа. Детям до 6 лет Не рекомендованы противоотечные средства. Если вы принимаете средства против кашля, говорят врачи, часто можно обойтись без жаропонижающих, потому что их некоторая доза уже содержится во многих противокашлевых препаратах. На этом все. Ученые из Института качества и эффективности здравоохранения Германии соглашаются. Не существует средств которые напрямую борются с простудными вирусами. Но назальные спреи и обезболивающие, такие как ибупрофен и парацетамол, облегчают симптомы. Другие методы лечения либо недостаточно изучены, либо не имеют доказанной пользы. В общем, простуда у кого-то через неделю, а у кого-то через 7 дней проходит сама собой. Ничего кроме отдыха, чтобы не отвлекать иммунную систему от работы и обильного питья, чтобы не было обезвоживания, не требуется. В помощь – местные антисептики для горла и носа, жаропонижающая при необходимости, и наблюдение доктора. Он вовремя заметит осложнение. Так делает весь цивилизованный мир. Ну а показать, что иммунная система – на самом деле нуждается в поддержке, способен только специальный анализ. Он, к слову, проводится неоднократно, потому что внутренний мир постоянно находится в движении. Если же врач постоянно назначает иммуномодуляторы, но еще ни разу не отправил на иммунопрограмму, это определенно повод подумать о поиске другого доктора и вспомнить слова Никиты Жукова, который рекомендует потратить деньги не на противовирусные препараты, а на фрукты. Полезнее будет.